Глава 43. «Этот отпуск нам просто необходим, мне и Никите. Перевести дыхание, разобраться в себе и побыть вдвоём. Рада, что путёвка куплена в Сочи. Я люблю этот город, люблю за то, что рядом горы, что можно подняться наверх, к снегу и спуститься вниз, к морю. Очень комфортный отель, расположен недалеко от моря на живописной территории. Кажется, ничего большего и не надо. Как только нас заселили в номер в одном из корпусов, Мы пошли гулять по набережной, дошли до Олимпийского парка, прошлись рядом с Сочи парком, всё это время охранили между собой молчание, держась за руки. Молчать с Никитой не в тягость, мы с ним смотрим в одном направлении, нас интересует одно и то же. Невольно сравниваю прогулки с Димой, с нашего знакомства прошёл год, кажется, так давно. С ним всегда было много болтовни, много экспрессий в разговоре, будущих планов и невероятных идей. С ним постоянно находилось в тонусе и в вечном движении. «Никита приносит умиротворение. После всего произошедшего в моей жизни я понимаю, что лучше штиль, чем шторм. Может быть, для кого-то такие отношения покажутся очень скучными. Зайдём?» Никита кивает на ресторан, который привлёк моё внимание. Я улыбаюсь, согласно киваю. «Администратор находит для нас столик, приносит меню. Я украдкой смотрю на Никиту». За несколько дней он красиво загорел. Небрежная щетина делает его ещё более брутальным. Тёмные волосы, которые перед отъездом забыл постричь, слегка завиваются. Не думала, что он от природы кудряв. «У тебя кудрявые волосы? Ты всегда стригся коротко?» Именно из-за кудрей и стригусь, улыбается, откладывая меню в сторону. В школе дразнили барашком. «Правда? Ты, наверное, обижался?» «Обидчики получали от меня тумаков». Маму постоянно вызывали в школу, в конце концов, она перестала реагировать на замечания в дневнике. Хорошо, что Паша не такой драчун. Но мальчик должен уметь за себя постоять. Я не очень одобряю его чрезмерное увлечение играми и в телефоне. Сейчас такое время, дети более развиты. Мне кажется, что некоторые с пеленок умеют находить себе нужный канал и приложение в мобильнике. Паша увлекается рисованием, ты знал? Серьезно? Удивленно вскидывает брови, качает головой. Он об этом мне не говорил. «Он считает, что рисовать могут только девчонки, а мальчишкам лучше в футбол гонять. Я, конечно, поговорила с ним. Казалось, что погонять мяч можно во дворе без тренера, а вот походить в художественную школу стоит». Он согласился? «Мы с ним записались в школу рядом с домом. Он хочет попробовать». «Спасибо!» Ловит мою руку, целует пальцы. «Ты у меня такая замечательная. Удивительно, что мы с тобой встретились». «Почему? Ты бы всё равно приехал из командировки». «Я не планировала возвращаться, меня никогда не тянуло в столицу, я в душе провинциал. Мне нравятся небольшие города, чтобы все друг друга знали, общались между собой. В большом городе очень остро ощущаешь своё одиночество, вроде толпа народу, а ты один. В трудную минуту никто не подойдёт и не спросит, всё ли с тобой в порядке. Забавно, я тоже никогда не стремилась жить в большом городе». Мне нравится жить возле моря, вдыхать этот солёный воздух, встречать рассветы, провожать закаты. Я только сейчас поняла, что очень скучаю по морю. Ты хотела жить в Сочи? Нет, Сочи слишком туристический. Я бы с удовольствием вернулась в Геленджик. Смущённо замолкаю, смотрю на задумчивого Никиту. Его отвлекает подошедший официант. Мы делаем заказ, вновь погружаемся в молчание. Я действительно хочу вернуться к морю. Море успокаивает, даже когда само неспокойно. Смотреть на волны, слушать прибой. И внутри наступает умиротворение. Вот и сейчас смотрю в темноту на набережную, улыбаюсь. Кожу лица приятно холодит, морской бриз. С каждым вдохом во мне что-то очищается. Теперь нет этой сумасшедшей боли в груди, от которой хочется разодрать кожу, задохнуться. Верю, что к концу отпуска я смогу сказать Никите о своём частичном выздоровлении. Дальше придётся обращаться к психологу. Мои страхи остались со мной. Самый главный страх — забеременеть и опять потерять малыша. Второй раз такую потерю я не смогу пережить. Я, правда, тронусь умом. Стыдно вспоминать нашу первую ночь в новой жизни. Всё вышло неловко, напряжённо. «Ань», — отвлекает меня Никита, я вспыхиваю, словно он подслушал мои мысли. «Всё хорошо? Ты покраснела?» «Это лицо у меня обгорело», — опускаю глаза, улыбаясь. «Сделаю вид, что поверил. Может, завтра поедем на какую-нибудь экскурсию?» Чего это мы с тобой? Море, номер, море, номер. Вечером прогулка по набережной. Ты забыл, что я из этих мест. Меня ничем тут не удивишь. Чёрт, правда, подзабыл. Дурашливо хлопает тебя по лбу. Я тихо смеюсь. Тебя стоит тогда возить за границу. Нет-нет, меня можно привозить в посёлок, где кроме моря ничего не будет. Я неприхотлива. Поэтому я тебя очень люблю. Берёт уже наполненный красным вином бокал. Я тоже беру свой бокал. За мою очаровательную жену. За наши долгие совместные годы. Ком в горле мешает говорить. Я смотрю в кофейные глаза и понимаю, что плачу. Мне не хватает слов выразить ему всё, что чувствую, всё, что сейчас во мне бурлит от сказанного. Поспешно ставлю бокал и, не обращая ни на кого внимания, встаю со стула и перебираюсь к Никите на колени. Обхватив руками его за шею, не стираю слёзы, не прячу свою глупую улыбку. Он заправляет за ухо прядь волос, любует со мной. «Ты знаешь, как я тебя люблю». «Оказывается, весь мой мир помещается в нём. Мне больше ничего и не нужно. Сейчас только он, и всё». Никита улыбается, глаза смеются. «Я тебя сильно люблю. Сильно-сильно. Не смогу даже подобрать нужных слов, чтобы всё это выразить. Ничего не говори, просто поцелуй меня», — шепчет. Я сразу же исполняю его просьбу. Возможно, так он поймёт, как отчаянно я его люблю, как боюсь его потерять, как рада, что у меня есть он. «Моя награда?»